Глава 14 Кошмары нарушают мой сон, несмотря на снотворное, раз за разом вырывая меня из забытья. К утру у меня кружится голова от усталости, которая не уходит в течение нескольких дней. Диамант говорит, что это все из-за горя, и со временем оно отступит. Он настаивает на том, что нам нужно выяснить еще многое, но сейчас мне нужен перерыв в сеансах. «Я опасаюсь вас переутомить», — говорит он. «Нужно время, чтобы восстановиться после такого мучительного сеанса, прежде чем мы двинемся дальше». Я не вижу его неделями, и каждую ночь мне снится болото. Восстающий из воды человек. Во сне я вижу, как меня тащат за волосы по земле, и как земля проглатывает три гроба один за другим. Это прекращается только, когда я просыпаюсь. Дрожат страх. Кошмары не покидают меня весь день. Мне страшно закрывать глаза. Мне страшно даже моргать. Сегодня я иду в галерею. Может, большим надеждам удастся прогнать кошмары хотя бы ненадолго. Солнечный свет льется в окна, но при этом в воздухе висит странный туман и мешает видеть. Вот бы санитары открыли окна. Судя по всему, они даже не замечают тумана, но держатся парами и сплетничают. Рыжеволосая истеричка стопотом носится взад вперед в дальнем конце комнаты. Солнце отбрасывает тени. В том углу, до которого не достают лучи, стоит мужчина. Из-за тумана трудно разглядеть, но я знаю, что он точно наблюдает за мной и смеется, будто знает что-то мне неизвестное. Я отворачиваю голову, но он, видимо, тоже перемещается, потому что я все еще вижу его. Даже когда я склоняюсь над большими надеждами, чтобы различить напечатанный текст, он все еще там. Я слышу его дыхание, его гнилостный запах изо рта. А вот, наконец, и пианино. За ним сидит женщина с длинными рыжими волосами, рассыпавшимися по плечам. В комнате полный сумасшедших ее платье выглядит несуразно ярким, безвкусным и пышным. Смотрители, похоже, не замечают этих незнакомцев, притаившегося в тени мужчину, женщину за пианино. Ее пальцы опускаются на клавиши. Она поет тонким пронзительным голосом: Птичка пивуния в золотой клетке. Я отворачиваюсь и напиваю апельсины и лимоны но заглушить ее голос решительно невозможно. Но юность и возраст дружбы не водят», — поет она. Никто ей не подпевает, хотя наверняка эта песня всем знакома. Я затыкаю уши и красу продала, заказнул старика. Высокую ноту ей ни за что не взять. Да это ведь женщина из того чулана. Я поднимаюсь, чтобы взглянуть ей в лицо. Сейчас я... Мужчина увидел меня. Он делает шаг вперед, хмурится и трясет головой, грозит мне пальцем, как непослушному ребенку. Я сажусь и смотрю по сторонам. Где все больные? Все исчезли вместе с санитарами. Должно быть, я пропустила обеденный колокол, и они ушли, оставив меня здесь с этими двумя. С ржеволосой женщиной. И эти мужчины. Что ж, оставаться с этими субъектами наедине я совершенно не намерена. Мне надо в свою комнату. Там все точно будет в порядке. Там все привычно и безопасно. Они не посмеют последовать за мной. Я встаю. Фальшивая нота дребезжит в воздухе. Они поворачивают головы, следя за тем, как я иду к двери, берусь за ручку и тяну. Тяну, сильные руки ложатся на мое запястье. Я вскрикиваю. Так это ж только я, Мэри! Слива. Слива вернулась за мной. Нет, все вернулись. Больные, санитары. Все снова на своих местах. Я пропустила ужин, говорю я. Она качает головой. Колокол еще не звонил. Посиди тихонько, и он зазвонит с минуты на минуту. Я оглядываюсь. Мужчина исчез, женщина тоже. За пианино никого нет. Может быть, это санитары их отпугнули. Здесь только обычные пациенты и истеричка с рыжими волосами. Это я все перепутала, приняла ее за кого-то другого в тумане. Вернувшись в комнату. Я рисую мужчину из галереи. Его помятую одежду, волосы. Не хватает только лица. И вот оно возникает перед моими глазами. Это Прайс. Он чистит лошадь в конюшне. Я пытаюсь ухватиться за реальность и не соскользнуть в прошлое, но уже слишком поздно. Он прерывает свое занятие и смотрит на меня. Смотрит как я пересекаю двор. Ноги будто деревенеют. Мне становится неловко под его взглядом. Неудивительно, что местные предпочитают держаться подальше от этого дома. Стоит сухой день, хотя лужи никуда не делись, и в них по-прежнему отражаются белые облака. Я иду мимо церкви, мимо могил со стлевающими останками и неупокоенными душами, и направляюсь к роще. На дворе апрель. Всего три месяца прошло со дня моего прибытия, и все-таки моя прежняя жизнь кажется уже такой далекой, будто она принадлежит кому-то другому, кому-то более удачливому, любимому и счастливому в теплом и солнечном мире, которого больше нет. Грачи то падают камнем вниз, то взмывают ввысь, устраиваются в сплетении ветвей и снова взлетают в вихре черных крыльев, перьев и пронзительных криков. Тропинка грязная и узкая. По краям ее обрамляют колючие заросли боярышника, за которые цепляется моя одежда. Роща меньше, чем казалось со стороны дороги, но внезапно все превращается в промозглую заболоченную местность. Канавы и бугры, оплетенные зарослями, подскрючившимся боярышником и ивами, И плющ, плющ повсюду, будто старается отрезать это место от остального мира. Здесь темно, уединенно, как в соборе, где принято говорить шепотом. Даже птицы смолкли. Воздух пахнет смертью, стоячей водой, опавшими листьями и гниющим деревом. Пара воронов каркает, вычерчивая круги в небе, не спуская с меня черный глаз. Журчит вода. Вьется ручеек, и я следую за его течением, держась вблизи деревьев и уворачиваясь от цепких колючек, которые то и дело стараются меня остановить. Апрель выдался холодным, поэтому цветов пока немного, но скоро они распустятся. Где-то здесь должен быть Алтей аптечный. Он прячется, зарывшись в мягкую черную землю, ожидая своего часа, и, возможно, другие лечебные травы. Они появятся, когда будут готовы. Выберутся из своих зимних могил к свету. Становится холоднее. Как же долго я шла. Слишком долго. Надо возвращаться, но... О, земля такая влажная и скользкая. Ветер заставил лужи подернуться рябью, а отразившиеся в них деревья и вовсе разбил на мелкие осколки. Что это за темная магия? Надвигаются сумерки. День промелькнул, а я не заметила. Птицы поют свои прощальные песни, а в зловещих фиолетовых тучах глухо ракочет гром. Воды на болоте стало еще больше. Это трясина. И ни одного сухого участка не видно. Спотыкаясь, я бреду к деревьям. Волосы растрепались и прилипли к лицу. А вокруг уже шлепают тяжелые капли дождя. Земля проседает под ногами, и мои ботинки... О, мои бедные ботинки! Они все в грязи, а в шнурках запутались водоросли. Каждый клочок земли, который на первый взгляд кажется мне сушей, оборачивается болотом, стоит на него наступить. Вода такая холодная, и доходит мне до икр, а до деревьев все еще так далеко. Впереди раздается незнакомый шум. Я поднимаю глаза и перевожу дыхание. Он прислонился спиной к дереву. Гарри, тот человек с ножом. Только на этот раз оружия у него нет. Он стоит, скрестив руки на груди, и выглядит так, будто здесь, среди деревьев, ему самое место. А сам он такой же дикий, как это болото здесь небезопасно произносит он с усмешкой глупо было приходить сюда я вполне способна позаботиться о себе благодарю так значит ты решила прогуляться здесь в самый разлив реки он кивает поджав губы понятно реки опускается ночь и я едва вижу куда забрела это пойма В полнолуние он обводит рукой затопленное болото. Он даже не пытается помочь мне, хотя помощь от него я бы и не приняла. Я ступаю на сухую землю. Он преграждает мне путь. «Прошу прощения», — говорю я, ожидая, что он подвинется. Он делает крохотный шаг в сторону, так что мне приходится слегка прижаться к нему, чтобы пройти. Я не бегу, а иду в промокшей, забрызганной грязью одежде и мокрых туфлях. Меня сопровождает его негромкий, сдавленный смех. И я чувствую, как горит мое лицо, несмотря на холод. Я должна пройти через кухню. Прайс и его жена уже наполовину покончили с ужином. Они разглядывают мои туфли, грязные юбки, не переставая жевать в унисон. Может, они ничего не скажут? «Может, болото тебя почти сцапало, значит», — говорит Прайс. «Не стану оборачиваться». «Будь начеку, милочка», — говорит он. «Там немало безбожных язычников сгинуло». «Да я вас умоляю!» Я бегу по коридору в ярости от того, что доставило им удовольствие своим видом, и все же горло сжимается от радости. Он проследил за мной. Он проследил за мной. Я должна бояться, но страха у меня нет. Напротив, я хочу вернуться туда, прижаться к нему. Как же я хочу вернуться туда? Я просыпаюсь в поту, тетрадь лежит рядом, карандаша нет. Спать в такой час? Глаза сливы перебегают к тетради, брошенной на покрывало. Карандаш скатился на пол. «Ты еще не ужинала». А вот и ужин, уже на столе. Как долго она наблюдала за мной. Мне снился сон. «А это что?» «Она тянется за тетрадью. Я перехватываю ее у санитарки. Просто рисунки. Мне нравятся хорошие рисунки». Она протягивает руку. «Можно взглянуть?» «Нет», — говорю я слишком резко. «Они совсем детские. Мне стыдно показывать вам такое». Она кивает, прикусив губу. Этого она так просто не забудет. Наверняка будет искать тетрадь, как только представится случай. Но заглянуть в щель под окном она точно не догадается. Ее можно увидеть только с моей кровати. А она на нее не ляжет. Зачем ей это? Нет, я в безопасности. Но нужно сохранять осторожность и бдительность в течение дня. Если бы на месте сливы оказалась подбородок, она бы выхватила тетрадь и унесла ее прямо у омуку. Я записываю все, что помню о сне. Возможно, с прошлым еще не покончено. Да, там кроется горе. Но вместе с ним и волнение. Волнение и опасность. Там Гарри.